Глава шестнадцатая Толгат всю дорогу рычал от того, что он не успевал навстречу женщины с ребенком и Дидоренко. Черт, до этой деревни нужно было ехать больше часа, а у него всего час. Мужчина гнал под сто двадцать, стараясь маневрировать при встречных машинах на дороге, А когда свернул в сторону нужной деревни, пришлось сбавить скорость, так как это убожество даже дорогой не назовешь. Одни колдобины и ямы. Спрашивается, куда уходят средства, направленные на строительство дорог. Хотя санаров точно знал, куда. Он столько лет прожил и знал все о государственных системах. Просто раньше его это так не волновало, пока не оказался тут. Когда спешишь на такой дороге, то неудивительно, если попадешь в аварию». Талгат вновь набрал номер Александра и, как только его вызов был принят, облегченно выдохнул. «Наконец-то!» «Талгат, уточни данные по местонахождению двух телефонов в данную минуту. Я опаздываю, поэтому мне нужно точное время встречи». «Думаешь, он прикончит женщину и ребенка?» Задал вопрос Александр, запуская в системе номера телефонов в поиск. «Уверен, Дидоренко никогда следов не оставляет, хотя и лекан». Да уж, охотник с головой. Что там с Торновым? Недовольно осведомился Санаров. Не появлялся на связи, но как только, так сразу, ты же знаешь меня. Знаю. Ну что там? Координаты изменились. Скидываю, забивай в навигатор, езжай туда. Кстати, ты прав. Он рядом с тобой, а вот телефон женщины находится в другом месте. Дура, а не женщина, проворчал адвокат. «Я пробил ее характеристику. Заядлая алкоголичка два года назад устраивала на дому знатные притоны для местных алкашей, лишена родительских прав, две судимости за воровство, суть, так сказать». Дидоренко подключил к делу ту, по которой не будут плакать и разбираться, куда пропала. «Да, скорее вздохнут спокойно». Судя по заявлениям ее свекрови, она в нетрезвом состоянии частенько является к ним и начинает предъявлять права на детей в грубой форме, угрожая поджогами. — Это же надо? — откопал бабенку. — Угу. — Все, отключаюсь. Вижу белый ленд номер 649 ОКХ. Пробей. — Будет сделано удачи. — Вот черт! — прорычал толгат. — Что там? — воскликнул оперативник. Этот урод перекинулся в чудовище и накинулся на женщину. «Проклятье!» – пораженно воскликнул Александр. «Вызывай нашу спецгруппу. Его труп я точно гарантирую вам в подарок», – заявил Санаров и отключился. Он подъехал к белому внедорожнику с оглушающим визгом останавливая машину и выскочил из нее на ходу, перекидываясь в «Черного волка», Его громкое свирепое рычание отвлекло монстра, рвущего плечо женщины, издающей судорожные хрипы. Ужасный, не пойми, кто поднялся во весь рост и зарычал. Но для оборотня это было пародией на рычание. Волк кинулся на лекана, откидывая его на спину и впиваясь зубами в шею. Человека-оборотень был неуклюж, поворачиваясь ужасным телом в разные стороны и пытаясь скинуть рычащего волка – Когтистые лапы цеплялись за траву и внезапно натолкнулись на бревно. Свирепый монстр заурчал и с воплем, ухватившись за него, ударил изо всех сил черного зверя по голове. Волк ощутил ужасную боль, и это на несколько секунд выбило его из колеи. Ликан незамедлительно воспользовался ситуацией, скинув хищника с себя и накидываясь на него, прокусывая противнику лапу. Оборотень, несмотря на разрывающую боль, свирепо сопротивлялся, раздирая когтями все, что попадалось ему под лапы. Зверь Талгата зарычал и, выскользнув из-под большого тела Ликана, врезался зубами тому в шею, где была уже открытая рана, нанесенная им ранее. Ликан взвыл и с ревом попытался скинуть противника рвущего его шею с бешеным остервенением, но попытки были бесполезны. Черный хищник даже не думал отступать, наоборот, у него как будто открылось второе дыхание, с которым он набросился на лютого врага. Мгновение и рычание чудовища перешло в хрипы, а через некоторое время совсем прекратилось. Волк победно оскалился и завыл, отталкивая лапами бездыханное тело, проверяя его на звериные рефлексы на всякий случай. Определив, что прикончил ликана, трансформировался в человека». Быстрым шагом Толгат подошел к окровавленной женщине и, присев на корточки, прощупал слабый пульс. Он покачал головой, приходя в бешенство от того, что вряд ли она выживет. Внимательно осмотрев поляну, наконец-то заметил мальчика. Малыш сидел у ели и плакал, закрывая голову руками. Заревел мотор и Толгат с изумлением повернулся к белой машине, стоящей передом к нему. Мужчина сделал несколько шагов к ней, и в шоке уставился на точную копию друга. Но не Дмитрий смотрел на него с водительского сиденья, а его брат Геннадий. Близнец злорадно оскалился и, открыв боковое стекло со своей стороны, выстрелил в колеса машины Талгата, а потом громко засмеялся и принялся выворачивать руль в сторону поля, чтобы развернуться к основной дороге. Плохое предчувствие прошибло Санарова, и он побежал за машиной, проклиная мерзкую сволочь за все его преступления. Но куда там бежать за джипом? Внедорожник на всей скорости гнал по проселочной дороге в сторону главной трассы. Этот ублюдок не успокоится, и он поехал к Вике, прохрипел мужчина сам себе, сплевывая кровь изо рта на землю. Талгат кинулся к своей машине, но, открыв ее, услышал уже истерические крики малыша, тормошившего раненую женщину. Проклятье выплюнул адвокат, и тут раздался звонок его сотового, лежавшего на подлокотнике. Оборотень схватил сотовый и нажал на прием. «Талгат? Это Торнов Андрей», — быстро произнес мужчина на линии связи. «Вовремя твою мать!» — прорычал Сонаров. «Как освободился сразу...» «Слушай меня внимательно, Андрей. У тебя есть меньше часа, чтобы добиться того, чтобы выпустили из тюряги Волкова Дмитрия». «Ты сбрендил? Где доказательства, суд, виновный убийца?» «Андрей, твою мать! Ты слушаешь что говорю, а не летай!» «Меньше часа. Убийцу я поймал, вернее, убил. Сашка уже группу веров послал на схватку. Басню для людей придумаем, но тут брат Димки, Геннадий. Он заказчик и зачинщик, и эта сволочь только что умотала к жене Волкова, правда, до сих пор не знаю, с какой целью. Черт. Понял, но за час нереально, а через час и не нужно будет». «Гена либо убьет ее, либо увезет. Это факт. А по пути он грохнет мою пару и маленького брата жены Димы. И если это случится, а ты просто решил выебаться, то я тебя из-под земли достану, а Димка поможет. Понял?» «Толгат, не зарывайся. А ты бред не неси!» «Черт, хорошо. Буду подымать все связи». «Давай». санаров а ты почему его упустил?» — недовольно рявкнул Андрей. «Да потому что рвал ликана и не видел его, а когда освободился, бросился к женщине. Скорее всего, не выживет. И мальчугану, который до сих пор дрожит. Да и плюс в моей машине этот скот прострелил колеса». «Понятно. Уже звоню. Давай уж, каждая минута на счету Димку нужно срочно выпустить». «Да понял, понял». «Добро», — буркнул Толгат и, подойдя к багажнику, достал джинсы и футболку. Быстро надев на себя одежду, пошел к пассажирскому сиденью, достал аптечку и направился к женщине, глянуть, чем ей может помочь. Конечно, он не врач, но когда был на войне, многому научился. Сев на корточки рядом с ней, принялся осматривать рану. — Она выживет? — тихо проговорил мальчик. — Возможно. Хорошая тетя? — поинтересовался толгат стараясь отвлечь мальчугана. — Нет, плохая. Но все должны жить, ведь правда? — «Умный и добрый мальчик. А как звать?» «Саша», – тихо сообщил ребенок. «Ну что, Санек, давай будем помогать тете, чтобы она выкарабкалась?» «Давай. А как?» «Рану обработаем и будем зашивать. Достань перекись водорода». «Сейчас», – охотно проговорил Саша и принялся искать необходимый бутылек в дорожной аптечке. «А разве врачи не приедут?» «Скоро подъедут, так что все будет хорошо». «А маму я увижу», – С надеждой спросил мальчик, надеясь на чудо. «Малыш, давай тете с тобой поможем, а потом по-мужски поговорим». «Я знаю, что она умерла. Почувствовал». Тихо пробубнил он и отвернулся, пытаясь сдержать слезы. «Держись, малыш. Знаю, что тяжело, но нужно все пройти». С сочувствием выдал санаров и легонько сжал плечо мальчика. «Постараюсь», – тихо прохрипел Саша, получив подтверждение своим догадкам – пряча слезы от оборотня. «Зачем она вам?» спросила Раиса никитишна Настю, сидящую на стуле в ее кабинете. «Я жена ее брата», ответила темноволосая девушка с коротенькой прической. «Понятно. А почему раньше не искали?» прищурившись, уточнила Сурикова. «Отец и брат искали ее все время, но Екатерина всю жизнь бегала от них, не желая знать своего сына и быть с мужем». «Очень странно все это», «Хотя действительно, Екатерина была не от мира сего. И где они сейчас? Почему не с тобой?» «Леонид Александрович умер два года назад в результате аварии, а мой муж до сих пор лежит в коме». «Два года», — сочувственно проговорила женщина. «Да», — тихо произнесла Настя. «Понятно. И зачем тебе все-таки нужна Вика? Отца больше нет, а брат в коме». Напрасно вы думаете, что Вика нужна только для того, чтобы помочь Стасу. Раньше поиском занимались они, и зацепок совсем не было. А когда умер муж Екатерины, только тогда появилась возможность найти Вику. Через связь истинной пары, уточнила Раиса Никитишна. Настя с удивлением посмотрела на женщину с мудрыми глазами и тихо прошептала. Как? Откуда? У меня был сын, Волк. Я считаю его родным, но на самом деле он сын моей родной сестры. Хотя Лариса была человеком, но оказалась суженной волка. Что странно, сразу она негативно восприняла эту новость. А потом расцвела от большого чувства, была самой счастливой, летала на крыльях любви. Когда она забеременела, они уехали на Алтай, чтобы не вызывать подозрения у людей. Через шесть месяцев я поехала к ней, чтобы помочь с новорожденным малышом. Молодая семья встретила меня хорошо. Ее муж хоть и суровый был мужчина, но с особым трепетом смотрел на свою жену. Я бы даже сказала, что боготворил. Тогда я позавидовала таким чувствам. Знаешь, у наших мужиков нет такой преданности, верности, жажды к своим женщинам. Хотя, может, и встречаются единицы, но мало, а тут, эх. А перед моим отъездом на их дом напали ликаныи. И убили мужа Ларисы, жестокие монстры, считающие себя охотниками, когда на самом деле представляют собой омерзительных чудовищ. Я, немного прожив с ними, поняла некоторые важные моменты, сообразив, что нужно убегать, ведь ничем уже не поможешь, Валерия. Я обмазала ребенка малым количеством вадона, смесь белизны и каких-то трав, которая начисто отбивает нюх не только у намазанного, но и у того, кто вдыхает этот аромат». Разрезала кусок кожи, выпуская своей крови, и стала наносить на тело малыша, так мы избежали. Но через некоторое время сестра умерла, не смогла жить без своей пары и даже ребенок не помог. Потом я вышла замуж, и мой первый муж усыновил сына сестры. Но когда тот подрос, к этому времени у меня уже были второй муж и сын. И тут к нам в деревню приехал следователь Куртаков, ныне называющий себя Дидоренко. А через несколько дней моего сына растерзали волки. Какие волки-то у нас? И следователь сразу же уехал. А я осталась с болью в сердце и ненавистью в душе. Не смогла больше жить в той деревне и переехала с семьей сюда. И здрасте. Восемь лет назад в районе появился новый следователь, а бывший без вести пропал. Ликан, охотник и убийца моего сына, я сразу поняла, что он на задании. Время шло а он так и оставался жить, меняя человеческих женщин. И тут Вика. Про девочку-то я давно поняла. Да что говорить, когда я столько лет скрывала Федьку от всех, стараясь, чтобы никто не узнал о его сущности, сразу поняла, что к чему. Как жила Вика? С волнением осведомилась девушка. Тяжело. Мать была сукой редкостной, не любила она девчонку, хотя полностью зависела от нее. В своих неудачах и промахах винила дочь. Отец у нее был хорошим человеком. «Ну вот, видишь, как судьба распорядилась», — грустно сказала женщина. «Да». «Я тебе дам ее номер, но сразу скажу, не вздумай пользоваться добротой Виктории, а потом прогнать». «Нет, клянусь, что даже не думала об этом. Возможность найти ее появилась только после смерти отца Вики». «Ладно, вот тебе адрес. Девочка вышла замуж за оборотня». «Да?» Как я рада, надеюсь, они примут меня и согласятся ехать со мной. Думаю, что Вика с радостью согласится, она добрая девочка. Спасибо, вы дали мне надежду, очень рада, что познакомилась с вами. И я, девочка, удачи тебе во всем, — с улыбкой прошептала Раиса Никитишна, искренне надеясь, что девушка добьется своего и будет счастлива, она достойна этого». Настя вышла из администрации и направилась к машине. Забила в навигатор улицу и дом, который написала на листочке добрая женщина. «Неужели у меня все получится? Я даже не верю в это. Буду надеяться, что Вика поможет мне. Очень-очень». Девушка всю дорогу ехала с задумчивым лицом. Жаль, что она не неполноценный оборотень, не может превращаться в волчицу. Но, с другой стороны, замечательно, что она не ликан. Ликаны могут получаться только при укусе волком человека или в утробе матери, если беременность проходит со осложнениями. Поэтому они так ужасны в форме зверя. Лучше быть полукровкой, как она, родившись от волчицы и человеческого мужчины, чем сильным ликаном. Настя подъехала к нужному огромному дому, закрытому со всех сторон высоким забором, и вздохнула всей грудью. Улыбнулась и вышла из машины. Моментально девушка почувствовала запах злости, предвкушения, злорадства, ненависти. Запах принадлежал сильному ликану, рожденному таким, прибывшему на белом внедорожнике. Ясно, что недобрый оборотень, и в гости его точно не звали. Анастасия прошла в открытую дверь ограды и направилась по тропинке в дом. Послышался вопль испуганной женщины, звук борьбы, удары... Настя, не задумываясь, бросилась на крик, по пути оторвав штакетину от маленького забора.